Вы слушали роман Аркадия Адамова «Идет розыск». Запись произведена на участке звукозаписи Культурно-просветительного центра Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1993 год.